Глава седьмая. Синема верит. Примечание. Синема и направление в искусстве, добивающееся документальной правды в художественном фильме. Конец примечания. Он был жестоким, этот мужской заговор. Алексей ни за что бы на это не пошел, если бы знал, что тайный сеанс Алены с врачом будет записан на камеру режиссера без ее согласия. Одно дело обмануть человека во имя его здоровья и спасения жизни, другое ради кино. Так, наверное. Но здесь все слишком переплелось. Интересы следствия, кино, разгадки, спрятанные в глубине тайны Алены. Здесь уже все зависели от одного результата. Алена была почти осчастливлена приходом друга и помощника. Она собиралась посидеть с ним на кухне, выпить чаю, рассказать о поездке Алексея, о том, что произошло с девочкой Таней. Все так и было, как она хотела. В какой момент и почему она заговорила о том, что сейчас для нее было важнее всего на свете, она сама не знала. Просто вдруг... «Начала говорить, без сомнения, стыда, опасений. Она не скрывала ни одной детали, описывала все так четко, последовательно и ярко, что Масленникову казалось, он никогда не испытывал такого потрясения, не слышал такой невероятной истории. У нее может быть только невероятное продолжение, и да, финалом может быть убийство» потому что это история любви-гибели. «Что вы думаете?» – требовательно спрашивала Алена. «Он может быть убийцей? Он хочет моей смерти? Что-то грозит Алексею? И главное, кто он? Александр Кевелиди – сумасшедший маньяк? Может, у него есть и другие жертвы?» «Трудные вопросы!» – начну отвечать в произвольном порядке – И не только вам, но и себе. Вот так, по ходу буду пытаться сам искать нужные выводы. Первые три вопроса, возможно, да. Есть такая вероятность. Что касается диагноза и серийных преступлений, нет, это не получается. Вы очень выразительно описали этого мужчину. Реакции, слова, желания, импульсы. Так бывает, человек, который является не просто вменяемым, но и значительно выше других по уровню интеллекта и эмоциональной одаренности, именно в силу исключительности оказывается вне человеческих норм и догм. Вы описали такой сильный характер, который может победить себя только сам, и сам же выносит приговоры себе и другим. Серийные преступления исключены, и не только потому, что Кивилиди – публичный человек, такой, о которых говорят больше, чем есть на самом деле. Просто это однозначно избирательный коллекционер, поклонник штучного искусства, для него жизнь и есть искусство, а встреча с вами действительно похожа на сбой программы. Потрясение от встречи раскололо фундамент детских фобий и взрослых принципов. Вызвало такую крайнюю мужскую реакцию. Я вот что вспоминал во время вашего рассказа. Вы, конечно, видели клип на песню Леонардо Коэна с Ванессой Паради. Мужчина спасает девушку, которая собирается прыгнуть с набережной в канал. Страсть. Она мгновенно отвечает на его чувства, а он, вместо того, чтобы нежиться в лучах взаимной любви, делает ее мишенью, мечет кинжалы в объект своей любви. Самые рискованные варианты — рядом с лицом, сквозь ширму, со спины. Она уходит, возвращается, бросается опять в объятия, он счастлив, и все сначала». Мужчина таким способом пытается удержаться на земле, остаться мужчиной, сильным и властным, в то время как женская красота и непобедимая женственность уносят его в омут бессилия. Вам это напоминает то, что было с Кевелиди? Конечно, я сейчас вспомнила этот клип, ну да, все так, и моя реакция, о боже! «Я тоже так, как героиня клипа, застываю, готовая ко всему, и нет возможности сопротивляться, такой зловещий, вязкий и очень значительный плен. Он важнее, чем моя жизнь. Такое у меня ощущение было тогда, таким оно вернулось сейчас. Но сейчас вернулось еще и с какой-то странной преданностью, мне кажется, человек... «Отдавал мне все, что в нем есть, хорошее и плохое, все, что было, и то, что могло бы быть. Я не стою таких чувств и не хочу его предавать, унижать доносами и расследованиями. Все, что я вам рассказала, это, конечно, между нами». «Алена, я попробую вам объяснить», — начал Масленников. «О, нет, только не это». «Только не говорите мне, что я рассказываю это не по своей воле. Ваш гипноз?» «Не по своей, но не было больше возможности убедить вас в том, что молчать — это самый плохой выход», — резко сказал Масленников. «Если вы преданы этому человеку, помогите нам вывести его из круга подозреваемых. Он самая подозрительная фигура, даже вы подумали о нем в первую очередь». Я отвечу вам откровенно. Наш разговор записан на камеру Максима. Мы будем с этим работать. Такое коллективное решение пришлось нам принять в интересах дела. Знаете, это, наверное, даже хорошо. Я опять не человек, а актриса. И жизнь моя всего лишь синема верите. И все же помогите мне сегодня не сойти с ума. Масленников помог. Дал Алене успокоительную таблетку. Они хорошо посидели, пили чай, говорили о вещах, которые не имели никакого отношения ни к опасностям, ни к преступлениям, ни к роковым страстям, ни к мукам Алены. Таких вещей очень много, с облегчением поняла Алена. И она была уверена, что сумеет уснуть без снов и метаний. Таким облегчением обернулась ее вынужденная откровенность. Но стоило погасить свет, как началось страшное. Нет, не сон. Сначала вернулось воспоминание, вернулось ее желание. То алогичное и бурное желание, которое женщина может испытать только однажды и лишь к одному мужчине в своей жизни. К мужчине, который увидел, и в ней единственно возможное воплощение мечты и заклятой добычи. И некуда деться добыче, который не хочет спасения, которая обожжена и заражена его безумным, эгоистичным, садистским поклонением ее соблазну, то ли обожает, то ли убивает. А потом вдруг пришел настоящий страх. Такого Алена не знала еще никогда. Он был животным, воющим, стонущим, разрывающим мозг и тело. Алена закрывала плотно веки, а в темноте мелькали какие-то тени, неясные лица, зловещие выражения. И это приближалось, кто-то приближался. В этом не было сомнений. Колебался воздух, стучала испуганная кровь, стыла кожа. Алена медленно поднялась, включила везде свет, вышла в прихожую, остановилась у входной двери. Она была почти уверена, что за дверью кто-то есть, нажала ручку, чтобы убедиться в том, что дверь заперта. А она распахнулась, но Алена точно закрыла ее изнутри после ухода Масленникова. На ватных ногах Алена переступила порог. На ее коврике у двери стояли пустая бутылка и банка из-под пива, а вниз по лестнице спускались две черные спины. Два чужих затылка, два человека, которые не были соседями. На площадке Алены жили мать с грудным ребенком и пожилая пара, которая почти не выходила из квартиры. А эти люди не воспользовались лифтом. Она бы услышала, как лифт шумит. Они пришли пешком на пятнадцатый этаж и также ушли. И они точно молчали, стоя под ее дверью. У нее такой слух она бы услышала даже шепот. Ей просто кто-то напомнил, что он есть. Алена не справилась со своим страхом. Она позвонила Масленникову. Через час тот приехал вместе с Кольцовым. Взяли бутылку с банкой, поискали следы. Масленников забрал и коврик на экспертизу. Молча посидели на кухне, потом Масленников проговорил. «Алена...» Вы вышли не на звук, а по интуиции. Давайте вернемся к нашему сегодняшнему сеансу. Понятно, что это могли быть или просто случайные алкаши, или кем-то посланные именно для устрашения люди. Но кто послал? Человек, о котором мы так много сегодня говорили, мог иметь отношение к такой слежке за вами? Нет. «Александр Кивелиди тут ни при чем», — уверенно сказала Алена. «Все то, что я чувствовала, видела, что мелькало и сгущалось, это не могло быть связано с ним. Точнее, это было некрасивым. Не знаю даже, что я хочу сказать, но приближался некрасивый человек с некрасивыми мыслями и целью». Этот человек не похож на Кирилла Соколова», «Вашего бывшего мужа?» — спросил Сергей. «Не знаю. Наверное, нет. Я боялась Кирилла, но не так, не так смертельно. Но ничего не значит то, что я чувствую, это же не факты. Когда речь идет о таком впечатлительном человеке, как вы, Алена, интуиция может значить больше фактов», — заключил Масленников. Они просидели у нее на кухне до утра, дождались звонка Алексея из Америки, Алена облегченно вздохнула, поговорив с ним: "Я боюсь, что и Лёше что-то угрожает. Хорошо, что он так далеко. Сергею позвонил Земцов. Детектив молча выслушал, сказал: "Интересное кино. Сейчас посмотрим. Мы у Алены. И встал как для доклада. Дела такие: в новостях появилось сообщение, во Франции убит помощник Александра Кивелиди." застрелен при пикантных обстоятельствах в квартире жены Кивелиди. Задержанный убийца, который уже дал признательные показания, это начальник охраны Александра Кивелиди Евгений Фролов, бывший офицер ГРУ России, покинул страну после двух уголовных дел, оба убийства при исполнении, оба раза оправдан. Но, как говорит Слава, там не все так просто. «Кивилиди рассматривался как заказчик?» — спросил Масленников. — Не знаю, наверное. «Нет», — сказала Алена, — «Александр мог бы убить сам, но он никогда бы не послал другого человека. И потом, он очень хорошо относился к своему помощнику».